Глава 24. Три дня у нас ушло на проработку плана операции. Я несколько раз возвращался в мир, где жили драгорны. Летал в сторону гарнизона, запоминал местность. В смотровом режиме не сделаешь фотографий, пришлось дома зарисовывать. По моим расчетам у нас будет всего несколько секунд, прежде чем поднимется тревога. Как только войдем в поселение, я уничтожу следящие дроны с помощью своего дара. Тем временем ребята на бронекомпах уходят в сторону гарнизона и принимают на себя первую волну атаки. Пока они ведут бой, в тот район подтягиваются остальные. Одаренные становятся вторым эшелоном, а ближе к поселению оборону занимают егеря. Для их быстрой переброски используем летающий транспорт Микулы. Как только народ начнет собираться возле портала, ухожу с ними в пещеру и открываю проход в город. Со мной останутся Микулы и Алан, проконтролирует переброску людей. Глайдер я уже перегнал в усадьбу, без него в пещере больше места. Осталось последнее, наручный блокиратор, надеюсь, газ его раздобудет. Лёшка обещал с прибором быстро разобраться и сделать устройство подавления, которое сработает через их же сеть на всю систему одновременно. К тому же заверил, что и она выйдет из строя. Мне нравилась его уверенность, парень даже не видел блокиратора, но сомнений не испытывал. Остался вопрос с храмами смерти, который больше всего меня волновал. Надо точно знать, есть они в том мире или нет. Как и договаривались, на третью ночь я появился в доме Гасса, где он собрал семь человек, пять мужчин и двух женщин. Судя по их лицам, моя материализация посреди комнаты произвела шокирующее впечатление. До этого они скептически поглядывали на Гасса, как я и предполагал, не поверили. Но все-таки пришли убедиться. Разговор у нас состоялся долгий и плодотворный. За столом находился глава поселения. Его помощник и двое старейшин, которые по возрасту еще были достаточно молоды. К сожалению, стариков в поселении не осталось. Тех, кто не способен трудиться, уводят надзиратели, и они уже не возвращаются. От жителей я узнал все, что нужно, и в свою очередь сообщил план действий. Газ положил на стол завернутый в тряпицу блокиратор. Где он его раздобыл, я не стал спрашивать. Осталось дело за Лешкой. В конце поинтересовался насчет храмов смерти. От этого вопроса, вернее, от упоминания храмов, некоторые из присутствующих вздрогнули, А глава поселения помрачнел. «Значит, они в курсе, а я надеялся, что в этом мире их нет». «Информация попала к нам случайно». Глава тяжело вздохнул. «Про храмы мало кто ведает. Не стану говорить, откуда мы о них узнали. Тебе это не нужно». Он обвел взглядом присутствующих, затем вновь посмотрел на меня. «Мне действительно не важно, но тут другое. Они все-таки каким-то образом с поселениями общаются. Это интересно. Как-нибудь потом поговорим на эту тему». «Храмы действительно есть», — продолжил глава. «Ужас творится в них. С тех мест веет страхом смерти. Расположены они под землей, в больших искусственных пещерах. Обнаружить храмы сложно, но есть признаки, по которым их можно вычислить. В тех местах на поверхности не растут деревья, а если и есть, то сильно искривлены». «Трава обычно пожухлая. В округе нет зверей и птиц». Я задумался, вспоминая местность, над которой пролетал. Действительно, подобные места попадались. Еще удивился тогда странным грязно-желтым пятнам, но не придал значения. Получается, что ближайший храм смерти в 140 километрах на запад, от поселения Драгорнов. Непонятно, каким образом под землю спускаются служители, или они там живут. На поверхности входа я не заметил, но карлик приходит и уходит, значит, как-то туда попадает. Ведь нужно же доставлять жертвы для проведения ритуала. Почему они вообще построили храмы под землей? Тоже остается загадкой. Похоже, с этим миром не все так просто. Глава подтвердил мои догадки о местоположении ближайшего храма смерти. Духи хаоса не покинут его, по крайней мере, на такое расстояние не переместятся. Может, стоит слетать в смотровом режиме портала, понаблюдать? Или не рисковать, вдруг все-таки заметят? Главное, когда начнем операцию, чтобы там не было варгула. Поблагодарив жителей за информацию, я сообщил, что дальнейшие инструкции они получат через ГАСа. Пусть начинают собираться, чтобы быть готовыми к переселению, и оповестят остальных. Попрощавшись, я вернулся в усадьбу. На следующий день поговорил с дедом, затем связался по телефону с Лёшкой. И посетовал на свою недальновидность. Точку перехода у императора мне хватило ума создать. А у него бывал неоднократно и не отметил. Пришлось отправиться к Алексею с Николаем на машине. В этот раз создам точку для перехода и вернусь через нее, так времени на дорогу уйдет намного меньше, да и на будущее пригодится. К обеду мы прибыли в Москву, и как только подъехали к зданию, я отпустил Николая, пусть домой возвращается. Войдя внутрь, сразу увидел Настю и Алексея, которые шли встречать меня. Лешка тут же потащил в свою лабораторию, где я передал ему наручный блокиратор. Подключив его к каким-то приборам, минут через двадцать парень выдал вердикт. «Через два дня будет готово. Запрограммирую. Он включится, соединится с работающей через него сетью. Дальше вирус сделает свое дело. Все произойдет быстро. Потребуется секунд десять. Не больше. И система выйдет из строя», — пояснил он. «Отлично. Это то, что нужно». Поблагодарив парня за помощь и решив не спрашивать, откуда у него столь продвинутая техника, я вышел в холл и создал точку портального перехода. Настя хотела, чтобы я остался пообедать, но пришлось отказаться. Надо было готовиться к операции. Три дня пролетели быстро. Я сходил к ГАСу и сообщил, когда начинаем эвакуацию. Время определили в 8 часов вечера. К этому моменту все вернутся с работы домой. Темнеть начинает после 9. За час, думаю, управимся. Лешка передал готовый и зараженный вирусом наручный блокиратор. Все роли распределены. Кто где какую оборону занимает и как действует. Дед идет с нами а наш повар Николай возьмет свою большую пушку и будет прикрывать врата на случай прорыва противника. Моим ребятам придется действовать без меня. Но они хорошо проработали взаимодействие. У нас в совокупности получается неплохая боевая мощь. Персонал для приема беженцев уже находится в городе на Ионе, ждет начала эвакуации. Продукты и прочее на первое время завезены. Вроде все предусмотрели, но тут ведь как всегда вмешивается какой-нибудь господин случай, но мы готовы к неожиданностям. Меня ужасно напрягало, что я не смогу быть на поле боя. Копекомп так и не нашел решения данной проблемы. Его самого не передашь другому человеку, даже на время. Если уйду в иной мир, то открытый портал тут же закроется. Дед успокаивал, говорил, что они и сами справятся. А мне было тревожно. Настал момент проведения операции. Хорошо, Мирослав уехал к родителям. Иначе тоже бы увязался с нами. С его даром там делать нечего. Парень может только напугать, создав иллюзию. Я открыл портал, и в пещеру переместились бронекомпы, а также мои ребята, следом прошел отряд во главе с дедом. С нами направились Микулы и Алан. они останутся возле установки в пещере, я к ним чуть позже присоединюсь. Славка будет с дедом у врат в качестве связного, мне нужно знать, что происходит на поле боя. Уйдя в скрытый режим, я переместился в поселок Драгорнов. На улицах было пусто, все сидели по домам, ждали сигналы. Газ и еще двое людей стояли неподалеку от того места, где я открыл портал. Делали вид, что просто беседуют. Но напряжение на лицах и внутреннее волнение скрыть не так просто. Пролетающие над головами дроны не обращали на них внимания. Это хорошо, значит, пока никто ничего не заподозрил. Копиком сообщил, что ровно 8 часов, пора начинать. Я глубоко вздохнул и резко выдохнул, выйдя из скрытого режима. Тут же обернулся драгорном и вскинул руки вверх. Подобного я еще не делал но был уверен, что все получится. Вначале ввысь ударили мощные ветвистые энергетические разряды. Они быстро сконцентрировались в пульсирующий шар, который затем взорвался. От него образовалось электрическое кольцо, и волной понеслось во все стороны, испуская тонкие змейки молний и уничтожая дроны. Все это светопреставление длилось не больше трех секунд. Следящие дроны, что были в округе, упали на землю, где продолжали дымиться. Обернувшись человеком, я сделал портал видимым. Ко мне подбежал газ, из домов стали выходить люди, робко озираясь по сторонам. Яркая вспышка в небе и грохот разрядов были как условный сигнал. Я надел газу на руку блокиратор, и прибор тут же активировался. Нельзя было терять ни секунды, иначе может сработать тревога. Но мы успели, вирус, написанный Лешкой, сработал как надо. Все блокираторы вышли из строя через 8 секунд и попадали с рук. «Ждите!» — крикнул я и связался со Славкой. Тут же из врат стали вылетать бронекомпы, принимая вертикальное положение и, уносясь вдаль, занимать боевые позиции. Следом появился дед со своим отрядом, затем ребята на летающем транспорте Микулы. Они также уехали к окраинам поселка. Отряд деда быстро рассредоточился и занял позицию возле портала. «Теперь пошли!» — заорал я. «Все за мной! В порталы быстро!» — подхватил газ и первым шагнул в него. Пропустив несколько человек, я глянул на деда. Тот утвердительно кивнул. «Иди, если что, сообщим. Я шагнул в пещеру и тут же создал свой проход в город. Газ тем временем уже обнимал Алана. «Не время сейчас, еще успеете. С той стороны вас ждут». Отпустив пацана, он молча шагнул в портал. Народ последовал за ним. Потянулись долгие минуты ожидания. Толпа лилась сплошным потоком, не прекращаясь. Алан с некоторыми здоровался. Другим, замешкавшимся от смены обстановки, указывал путь. Пацан был активным, внимательным и сосредоточенным. Микула находился возле портала. Ему пока нечего было делать, лишь изредка он покачивал головой, наблюдая, как народ все-таки тащит с собой домашних животных и большие тюки с вещами. Наконец Славка связался со мной. «Никита, идет бой! Васька со своими отражают атаку дронов! Противника много, но они справляются!» Ждем подхода основных сил неприятеля, отчитался он. Я тяжело вздохнул. Значит, сражение началось. С дронами я бы быстро разобрался, а так придется ребятам уничтожать их по одному. Щиты у бронекомпов мощные, никто не должен пострадать. Еще через пять минут Славка вновь вышел на связь. Мы подгоняем людей. Отряд Василия был вынужден отойти ближе к поселку. В дело вступили наши парни. Они на полную применяют свой дар. Почему отошли? Не понял я. «Прибыли наземные боевые машины, оружие у них мощное, на транспорте прилетели основные силы, с ними два киборга, там сейчас жарко, дед отправил туда Николая с его пушкой, на подмогу», — пояснил он. «Я стиснул кулаки. Ребята там сражаются, а я должен тут стоять и ничего не делать. Судя по количеству народа, прошло уже как минимум треть населения. Медленно, все идет очень медленно. Нужно торопить. Хотя и так стараются, конечно, это я нервничаю. Бой только нарастал». Славка связывался со мной еще дважды. Начали прибывать новые боевые дроны из других гарнизонов. Киборгов пока не уничтожили, но и продвижение противника ребята сдерживают. Я не мог стоять на месте и метался по пещере. Внезапно Славка вновь связался со мной. «Никита, броником Матвея подбит! Он еще на ходу, но в бою участвовать не может! Еще. Парень замялся. «Говори!» Не выдержал я. Сердце ёкнуло. Случилось что-то плохое. «Погиб один из егерей!» Твой дед отправил свой отряд защищать наших ребят. Тех атаковали. Егерь закрыл с собой Матвея, тот ранен, сейчас без сознания. Эта новость ударила по мне, как молния, средь ясного неба. Дальше. Еле выдавил я из себя. Они отходят. Бой идет в начале поселка. Василий сообщил, что одного киборга уничтожили, второй еще цел. Но, главное, радар зафиксировал большое скопление серьезных боевых дронов. Через пару минут они будут у нас. Похоже, прибыла подмога через врата. «Никита, их очень много, ребятам не справятся!» Славка, по всей видимости, испытывал большое нервное напряжение. Хоть мы общались мысленно, но я все равно чувствовал его нервозность. «Сколько осталось жителей в поселке? «Немного, но все не успеют уйти!» — ответил тот. Я глянул на Микулу. «Портал в город закрываю, нашим помощь нужна, всех размещай здесь, в пещере!» Тот помрачнел. Известие, что нам приходится туго, его не порадовало. «Слав, останови поток людей, я иду!» «Давай!» – через несколько секунд произнес он. Закрыв свой портал, я рванул в поселок. Как только там оказался, тут же рявкнул на столпившийся возле врат народ. «Бегом, не стоять, иначе все погибнете!» Можно было и не орать. Люди и так рванули в портал, перепугавшись меня в образе Драгорна, со сверкающими на руках молниями. Я глянул в сторону боя. Ребята, похоже, выдыхались. У них не было такого запаса энергии для применения дара, как у меня. Вспышек и взрывов становилось все меньше. «Всем отходить к вратам!» Я дал команду через славку, хотя дед сунул мне рацию. Посмотрев на нее, я продублировал приказ, чтобы и слышали. А затем отдал распоряжение Василию и Петьке. Только сейчас заметил, что броником Матвея стоял возле врат, немного левее. Неплохо ему досталось. Было видно черные отметины от взрывов. Значит, щит не выдержал. Даже имелись серьезные вмятины. Откуда-то сзади шел небольшой дымок. Парень находился внутри. Что-то там пытался исправить. Посмотрев в сторону сражения, я побежал в том направлении. Мне навстречу попались егеря и мои ребята, но я не стал останавливаться, лишь махнул им рукой, указывая в сторону врат. А вот и остальные два бронекомпа пролетели и зависли сзади. Ребята решили меня подстраховать. Наконец я прибежал к началу поселка. Опустив руки ладонями вниз, сосредоточился. Копиком активировал щит. Я раскинул электрическую сеть и вложил в нее огромное количество энергии. Дальше произошло неожиданное. Я почувствовал легкость во всем теле и стал подниматься над землей. Зависнув на высоте метров сорока, только сейчас обратил внимание, что вокруг меня сверкают сплошным потоком разряды молний. В мою сторону противник вел огонь, но молнии отражали все, что летело. Дронов действительно было много, и они приближались, а на земле стоял киборг и несколько десятков больших орудий. Я их танками назвал, когда первый раз увидел. Кроме этого, было много пехоты и летающих машин, и вся эта мощь сейчас обрушилась на меня. Первым делом я нанес мощнейший удар по киборгу, следом еще один, второго он не выдержал, значит, сила моя серьезно выросла. Затем я стал наносить удары по танкам, одновременно пуская ветвистые горизонтальные разряды молний и уничтожая ими дроны. Вот последних меньше не становилось, они все подлетали и подлетали, хотя падали на землю десятками а некоторые просто взрывались в воздухе. Наконец Славка сообщил, что поселок пуст, все жители покинули его. Отряд занял оборону возле врат. Само собой, они не могли уйти, пещера заполнена людьми. Создав одновременно десятки ветвистых молний и уничтожив все, что было поблизости, я понесся к вратам. Хорошо, что ребята сообразили и заранее на бронекомпах туда прибыли. Когда опускался на землю, заметил, как парни смотрят на меня с восхищением из-за того света представления, что я устроил. Снизив концентрацию энергии в своей сети, я подошел к вратам. «Продержитесь пару минут, я вернусь за вами». Произнеся это, я шагнул в портал, и как только появился в пещере, создал проход в город. Микула Сала мгновенно сообразили и стали отправлять через него людей, подгоняя их. Собралось тут человек 150. Тесновато, но толпа быстро уменьшалась. Как только ушел последний, я закрыл проход и рванул обратно в поселок. Тут уже кипел бой. Васькин бронеком еще стрелял, но уже дымился. Петька на своем выписывал кульбиты в небе, крутился, уходя от ударов и ведя массированный огонь по дронам. Часть поселения уже горела. Дед стрелял с двух рук из бластеров. Николай из своей пушки тоже долбил по врагу. А вот мои ребята побледнели, шатались, тяжело дыша. Тихомир лежал на земле, как и двое егерей, в том числе наш глава безопасности. Эти были ранены, а еще один мертв. Это Чиш, Такой у него был позывной. Я выкрикнул, чтобы все уходили в портал, а сам немного пробежал вперед и стал применять дар по максимуму. Время для меня остановилось, я полностью отдался бою. Наконец осознал, что Славка мысленно кричит в истерике, пытаясь до меня достучаться, так как не получает ответа. Отозвавшись успокоил парня. Оказалось, что все уже ушли, остались только я, он и дед. Недолго думая, я рванул в сторону портала. Сзади послышались мощные взрывы, но не стал обращать на них внимания. Увидев, что я уже бегу, Славка и дед вошли в портал. Я сходу влетел в него, и копиком тут же закрыл проход за моей спиной. Не обращая ни на кого внимания, я обернулся человеком и первым делом вылечил Тихомира, затем раненых егерей. Сжал кулаки от переполнявшей меня горечи утраты и посмотрел на погибшего. Увы, возвращать умерших я не мог. Немного успокоившись, добавил каждому из ребят жизненной энергии и открыл портал на землю. Поговорим обо всем потом. Нужно еще сходить на Иону, посмотреть, как там народ размещают. Планировку улицы расположения домов принимающий персонал знает. Разберутся, кого где поселить. Вылеченные мной бойцы, как и Тихомир, крепко спали. Погрузив их на летающий транспорт, Микула повез их на землю. А вскоре вернулся за погибшим бойцом. Когда все ушли, я осмотрел пещеру. Тяжело вздохнул и шагнул в портал. Возле врат собрались все, кто жил в усадьбе. Народ суетился, помогал уставшим ребятам и егерям. Микула повез спящих в их жилье. Нахмурившись, я посмотрел на деда. У нас все роли были распределены, но он отправил егерей к одаренным, изменил дислокацию. С другой стороны, может и правильно сделал, иначе бы погиб Тихомир, а может и другие пострадали бы. Разборки устраивать не стану, ему виднее. Васька выбрался из бронекомпа, начал возле него прохаживаться, сжал кулаки и недовольно задергал руками к нему подошли петька с матвеем никуда не годится василий от злости зарычал маневренность ни к черту щиты тоже боевой мощи не хватает зачем ему вторая рука васька посмотрел на ребят одновременно указывая на бронекомп. какую функцию она выполняет петька с матвеем не знали что ответить и немного смутились по всей видимости об этом не думали ее можно под оружие переделать только более скорострельное пусть и не такое мощное, как у киборга, — предложил Петр. Согласен, — кивнул Матвей. — Возьмем тяжелые бластеры, в усадьбе их много. Сделаем шесть штук в связке на каждый броником. Пока дед был занят с я подошел к ним. — Не стоит использовать бластеры, могу предложить кое-что другое. На Ионе были стационарные посты с турелями. Они мощные и скорострельные. Можно их использовать. Но лучше расскажите, как проходил бой. — Бой, — повторил Василий и вздохнул. «Машины прошли реальные испытания в боевых условиях, теперь видны недоработки. Они хороши против больших целей, а вот с малоразмерными и скоростными справляются куда хуже». «Будем дорабатывать», — добавил Петька. «Понятно. Сейчас с них толку не будет. Ребята погружены в свои проблемы». Я посмотрел по сторонам. Народ уже почти разошелся. Моих ребят увели отдыхать. Егеря увезли погибшего. «Идите к себе. Вы тоже вымотались. Завтра поговорим». «Пацаны в ответ кивнули. Я направился к деду. Он о чем-то разговаривал с нашим поваром Николаем. Тот еще находился здесь, уперев ствол своей пушки в землю, облокотился на него. Нервное напряжение спало, усталость брала свое. На Иону схожу потом, там и без меня разберутся и всех разместят. Вначале отдохнем, проанализируем произошедшее. Мне было совершенно непонятно, откуда появилось такое количество войск и боевых дронов. Столько их просто не могло быть». Так быстро через врата не перебросишь. Что-то я не доглядел. К тому же ребята быстро выдохлись, хотя мы интенсивно тренировались. Дары они должны были использовать намного дольше. Странно все. Над этим стоит подумать. Только потом. Сейчас мысли уже начинали путаться. На меня накатила усталость. Подойдя к деду, я зевнул. «Иди спать! Ночь на дворе!» Он кивнул на усадьбу. Попрощавшись с ним, побрел к себе. Большое дело сделал поставленную задачу по освобождению драгорнов выполнил. С миром и он и тема закрыта, но впереди оставалось еще много дел. Конец шестого тома. Продолжение следует.